Глава пятая. Вот уж не ожидала, что любитель серости в обстановке ездит на белой машине. Но именно на такой заехал за мной Громов. Белый Лексус, блестящий под утренним солнцем чистотой. А хозяин всего великолепия встретил меня морозным взглядом. Он стоял лицом к моему подъезду, прислонившись к машине. Руки скрещены на груди, и взгляд такой не мигающий. Но еще минуту назад его тут точно не было. Я специально выглянула в окно, чтобы убедиться, что двор пустует. И я намеренно вышла на несколько минут раньше, чтобы понижиться в лучах осеннего солнца и не получить новый выговор за опоздание. Но этот Громов меня опередил. «Доброе утро!» Бодро поприветствовала я, чем заслужила осмотр с головы до ног. Ничего нового ему осмотра не даст. Оделась я так же, как и вчера, разве что во все чистое. Вчерашние джинсы мне пришлось отправить в утиле за краски, в которую умудрилась перепачкаться. Вот ведь уже несу убытки, а прибыли пока еще никакой. И отстирать краску не получилось. Мне пришлось приблизиться к Громову вплотную и замереть в ожидательной позе. Дверцу заднего сиденья он перегородил своим телом и менять позу не торопился. Я же предпочла думать в этот момент о солнце, в лучах которого не получилось понежиться, нежели о не самом воспитанном работодателе. Доброе. Наконец отлепился Громов от машины и, о чудо, поприветствовал меня. И он даже сам распахнул для меня дверцу, но не заднюю, а переднюю. Ничего не оставалось, как воспользовался молчаливым приглашением. Маршрут. Посмотрел на меня Громов, не торопясь заводить двигатель. Кажется, он вообще никуда сегодня не спешил. Что плохо вязалось с его вчерашним выговором по поводу моего опоздания на две минуты? «Куда скажете, туда и поедем?» «Пожалуй, я плечами». «Это вы мне должны сказать». Посмотрел на меня Громов характерным взглядом. «Не старайся, дружок. Смутить меня тебе теперь будет трудно. За время нашего непродолжительного знакомства кое-какие выводы о твоем характере я сделала. Предвзятый, неразговорчивый, порой несправедливый, напрочь лишенный эмоций». Список, естественно, неполный, и какие-то стороны характера моего шефа я еще для себя открою в будущем. Но пока мне и этого достаточно, чтобы выработать тактику поведения. Так, что мы имеем? Полностью отделанную комнату, готовую принять мебель. Одной мебели, конечно, недостаточно, потому что живым и дышащим помещения делают приятные глазу в душе мелочи. Чем я, собственно, и занимаюсь, на чем практикуюсь вот уже 4 года. Не ремонтом и обстановкой, а аксессуарами, без которых картинка не становится законченной. Не имея представления о сумме денег, которую готов был сегодня потратить Громов, выбор свой остановила на планете комфорта. Двухэтажном мегамаркете, где можно найти все. Там даже имелся зал, где были выставлены полотна современных художников для любителей и ценителей живописи. Туда я Громова тоже планировала сводить. Ведь если подобрать под интерьер художественное полотно, то он приобретает некую экзотипацию. «Планета комфорта?» — бодро проговорила я, не потратив на размышления много времени, не заставляя Громова ждать. «Где это? Адрес какой?» — нахмурился он. Назвала я ей адрес, после чего он соизволил оживить машину. Мегамаркет находился на выезде из города и домчал доз до него Громов на своей скоростной ласточке довольно быстро. Не стала дожидаться, когда он откроет для меня дверцу. Выскочила из машины первая. «Я вообще этого не любила. Я не королева, а водитель, не лакей». «Не утверждаю, что такая позиция правильная, но уж какая есть». «С чего начнем? посмотрела я на Громова. «С кровати», — усмехнулся он. «Ну, с кровати так с кровати». К ним я его и повела. «Хотите что-то минималистичное и строгое?» — поинтересовалась на ходу. «Нет, большое и броское». «Я даже затормозила и не сдержала удивления». «Вы уверены?» «Абсолютно», — кивнул Громов. «И еще удобное, максимально удобное. Это очень важно». «Ну и ну». Столько слов, и все такие непривычные, что в его представлении считается броским. Очень скоро я это выяснила, когда выбор Громова пал на диванного типа кровать с мягким изголовьем. Выполнена она была из черного дерева, а вот тканевые вставки, как и обивка изголовья, были ярко-красными. Смотрелось это довольно экзотично, и мысленно я представила эту кровать в спальне Громова. Ну что ж, увиденное мне пришлось по вкусу. Эта красавица должна отлично вписаться в интерьер спальни. А перед ней мы постелим пушистый красный ковер. Ну а при кроватной тумбочке подберем черное, чтобы красного не было слишком много. Само собой, прикупили мы и ортопедический матрас, и разносторонние подушки. Когда я поняла, что цена не имеет для громого значения, он на нее даже не смотрел, то позволила себе обращать его внимание на самое лучшее. Вот и к выбору подушек подошла обстоятельно. Сама я о таких пока только мечтала. Разносторонние, с одной стороны твердые, с другой помягче, с так называемым эффектом памяти. Это когда подушка с точностью повторяет форму головы, как бы обволакивая ее, делая с нее слепок. А лечебные травы, что входят в состав наполнителя подушки, еще и оздоравливают ночью своим ненавязчивым ароматом. «Одеяло. Как же я любила дорогие и практичные в использовании одеяла. Их не должно быть много, но они должны быть лучшими. Исходя из этих соображений для заказчика, я подобрала по два одеяла — зимних и летних, с набивкой из верблюжьей шерсти и качественной простежкой. «Как вы относитесь к цветному постельному белью?» — уточнила я у Громова. «Нам оставалось прикупить только его, чтобы спальное место было полностью экипированным». «Вы знаете мои предпочтения», — отозвался Громов. К слову, он не мешал мне разговаривать с продавцами-консультантами, выяснять мельчайшие подробности. Я опасалась, что, как и многие мужчины, Громов начнет тяготиться нашим походом раньше, чем мы выберем все необходимое. Но пока он вел себя нормально, разве что ни в чем практически не участвовал. Но уже то, что не запрещал это делать мне, настраивало на оптимистичный лад. А вот его ответ насчет постельного белья меня несколько расстроил. Но не представляла я себе на красной кровати серые или черные простыни. Нет, они бы вписали в цветовую гамму, но спальню сделали бы скучной и даже мрачной. «Тогда я предлагаю остановить свой выбор на белых комплектах?» вопросительно посмотрела я на Громова. «Согласен». После секундного размышления кивнул он. Я аж выдохнула с облегчением. А чтобы постель не стала похожа на больничную, комплектов выбрала парочку с неброской шелковой вышивкой и столько же изжатого сатина. С остальной мебелью для спальни дело пошло гораздо быстрее. Прикроватные тумбочки шли в комплекте с кроватью. В тон к ним я заказала шкаф-купе в простенок до окна, высокий комод и пару пуфиков. Немного поспорили с Громовым по поводу зеркальных дверей на шкафе-купе. Я была за такие, зная точно, что они зрительно увеличат пространство спальни. Громов оказался категоричным, заявил, что он не нарцисс и не привык с собой любоваться во весь рост. «А как же зеркало?» настаивала я. «Это необходимый атрибут спальни. Можно выбрать совсем простое в черном массивном управлении и разместить его на стене с входной дверью. Так вы будете смотреться в него только когда сами пожелаете». «Нет, не нужно. Если мне потребуется зеркало, я найду, где в него посмотреться». Сказал, как отрезал Громов. Больше спорить я не стала, не желая выглядеть конфликтной в лице работодателя. Но при себя не согласилась с ним. Спальня без добротного зеркала все равно, что ванная без раковины. «Нам осталось выбрать ковры и прочие мелочи, что вдохнут в вашу спальню жизнь». С оптимизмом сообщила я, хоть поход по магазинам уже изрядно умотал. «Не надо». «Что не надо?» Резко затормозила я, и Громов сделал то же самое, сохраняя между нами прежнюю дистанцию. Выглядел при этом недовольным. «Мелочи. Это вы сделаете сами, а я потом оценю вашу работу». «А если вам не понравится, вы заставите меня все переделывать?» Нахмурилась я, с трудом сдерживая раздражение. Естественно, ничего естественного я в этом не видела. Такой подход вообще считала малоэффективным и издевательским над людьми. Но снова вынуждена была придержать мысли при себе. Залить его мне не хотелось. А вот работать с ним и дальше мне придется. коли уж он соизволил нанять меня. И работа эта мне очень нужна. Значит, придется терпеть все до разумных пределов, конечно. Время половина второго. Посмотрела Громов на наручные часы, предлагая обсудить детали нашего дальнейшего сотрудничества за обедом. Он не спрашивал моего согласия, его не интересовала, голодна ли я. Меня поставили перед фактом, как и во всем остальном. Я же вынуждена была молча согласиться, и сама не понимала, почему снова злюсь, если действительно успела проголодаться. Наверное, выбешивала его манера общаться, без учета желаний, стремлений и мыслей собеседника. Для Громова существовало только его мнение и больше ничего. От солнца не осталось и лучика. Откуда не возьмись, набежали тучи и дул ледяной ветер. Воздух пах снегом, хоть и рано было для него пока. В этом году осень началась рано и как-то резко. Ту пору, что называют «золотой», природа решила пропустить. После тепла магазина я сразу же продрогла и еще какое-то время пыталась согреться в машине. И это я еще тепло оделась. Удивлялась, как Громов не мерзнет в своём тонком кожаном пиджаке. А если не мерзнет, то у него отлично получается не показывать этого. К слову, его манера одеваться не переставала меня поражать. Никакого официоза в стиле, сочетания несочетаемого, как вот джинсы с пиджаком, но смотрелось это все на нем стильно и элегантно. Вообще его можно было бы назвать красавчиком, если бы не его поведение. Последнее портило решительно все впечатление о нем. Собственно, оно и создавало общую картину. Мне интересно было, куда он собирается повезти меня на обед, но спрашивать я не стала. Молча рассматривала унылый пейзаж за окном и наслаждалась плавной ездой и теплом. Вел машину Громов уверенно, быстро, но аккуратно. Манера его езды мне понравилась. А то бывает, сядешь в такси, например, и начинается разгоны, торможения, голова превращается в болванчик, а ты дергаешься всю дорогу, как припадочная. Мы приехали в ресторан, и я засомневалась, подходящие ли одеты для похода в такое место. С другой стороны, сейчас обед, вряд ли в такое время обрежаются вечерние платья. Да и вывеска на ресторане гласила, что тут подают вкусные бизнес-ланчи. Она меня и успокоила. Улыбчивая хостес встретила нас в холле, предложила оставить верхнюю одежду в гардеробе и проводила в зал, где собралось уже неожиданно много народа. Нам предложили на выбор три бизнес-ланчи. Не сговариваясь, мы с Громовым остановились на одном и том же. Салат с куриной печенью и фасолью, куриный суп с домашней лапшой, котлета из индейки с гречкой и ягодный морс. Совпадение наших вкусов меня не удивило, потому как выбор нам предоставили довольно ограниченный, но и стоимость ланча меня порадовала своей демократичностью. Очень быстро нас обслужили. Я все ждала, когда Громов заговорит первый, и это случилось, когда наш стол сервировали. Рада, что сделали это быстро, иначе наше молчание могло превратиться в тягостное. «Это Галина. Нам нужно обсудить условия нашего дальнейшего сотрудничества». Придвинул к себе Громов салат, вооружившись вилкой с ножом. Я деловито последовала его примеру. «Нужно». Еще важнее кивнула». Показалось мне, или в этот момент в его холодных глазах мелькнула насмешка. «Значит ли это, что всерьёз он меня не воспринимает? Придется всеми силами доказать ему обратное». «Первое. На все время работы вы должны переехать в гостевой дом. Не спешите возражать». Остановил он меня, готовую именно это и сделать, властным жестом. И вовремя должна сказать, потому как я готовилась скипеть без предварительного нагрева. Дом у меня большой, как вы заметили, полностью возведен под крышу. Активно ведется наружная отделка. Ну а вас я нанимаю для внутренней. Это значит, что вы будете руководить не только чистовой отделкой, но и черновой. В вашем распоряжении будет целая бригада. Сразу хочу сказать, что никого дополнительно я нанимать не буду. Пока Громов делал паузу и переводил дыхание, я размышляла, стоит ли уже сейчас начать ему противоречить, или можно оставить это на потом. Так ничего и не придумала, как он продолжил. «К Новому году все работы должны быть закончены. Как видите, сроки очень сжатые, а фронт огромен. В ту спальню, что вы сдадите мне под ключ через неделю, я планирую сразу же въехать. Параллельно вы уже займетесь отделкой других помещений в доме. Согласитесь, переехать ко мне на время работы – самое рациональное решение». «Нет, не соглашусь». Осторожно отозвалась я, стараясь не кипишевать. «Помимо работы у меня еще есть личная жизнь». «А кто-то запрещает?» Надменно поинтересовался Громов. «У вас будет два выходных в неделю, когда вы вольны заниматься, чем пожелаете. Хотите проводить их на моей территории? Не желаете? Отправляйтесь домой. Я не рабовладелец, а мой дом — не колония строгого режима. А вы, если хотите получить эту работу, будете вынуждены пойти на уступки и какое-то время мириться с неудобствами». «Довольно безапелляционно, можно сказать, диктаторские условия, выставлены в лоб. И что мне теперь делать?» «Могу я подумать?» Поинтересовалась я, чувствую, как все сильнее поддаюсь унынию. «Но именно этого я и не должна была делать». «До завтрашнего утра», — кивнул Громов. «Сегодня мои юристы подготовят договор найма. Ну а завтра я предложу вам его подписать. А теперь ешьте, у вас еще много работы». Весь остаток обеда я размышляла на тему, что если откажусь? Заплатит он мне за те дни, что уже на него пропахало. Громов привез меня на объект. Я уже собиралась покинуть машину и проститься с ним до вечера, как он заявил. Если вы примете решение работать на меня и дальше, прошу завтра с утра прибыть уже с вещами. Завтра утром водитель заедет за вами в последний раз.